Василий Кораблёв. Фредди. Глава 5 Фредди давно не видел своих одержимых родителей такими счастливыми. Последний раз они так радовались, когда им пришло уведомление от ассоциации киллеров. В уведомлении было сказано, что их мальчик был успешно ликвидирован на заброшенном складе. Фредди тогда вернулся домой поздно вечером. Был сильный дождь. Он долго стоял перед домом и наблюдал в окно, как веселятся его родители. Они открывали шампанское, кричали «Ура!» и целовались. Потом включили музыку и танцевали. Он был так рад за них, что в тот вечер так и не решился их потревожить. Промокший до нитки, он залез в детский домик на дереве и проспал там до самого утра. Утром он, как ни в чем не бывало, поприветствовал своего счастливого отца, выходившего из дома на работу. К сожалению, мистер Смит посидел прямо на его глазах и еще неделю не мог избавиться от нервной икоты. Ассоциация киллеров очень не хотел возвращать деньги за невыполненную работу, считая это компенсацией за нанесенный колоссальный ущерб. И тогда мистер Смит в первый раз не выдержал, и между ругательствами в телефонном разговоре впервые заикнулся о Фредди. Он так и сказал, что если киллерам что-то не нравится, он пришлет за деньгами самого мальчика, после чего бросил трубку. Ему перезвонили через пару минут с извинениями, сообщили, что деньги вернулись на счет Смитов, и попросили больше по мокрым вопросам не обращаться. Ассоциация в тот же день внесла Фредди в чёрный список и распространил его фотографию по своим тайным каналам. «Сынок, ты едешь в летний лагерь для детей на всё лето! Это один из лучших лагерей страны!» — радостно сообщила Фредди его одержимая мама и протянула ему прямоугольный билет жёлтого цвета. «Так уж лучший!» — Фредди скептически изучил билет. На нем были изображены пляшущие мультяшные ковбои-индейцы. «Лагерь клоуна Рэнди. Лес, природы и кристально чистые озера сделают из вашего ребенка настоящего крепкого американца». «Чего не задумали? Решили отправить меня в лагерь на все лето? Значит, там меня ждет засада. Придется взять с собой больше взрывчатки», — подумал он. «Ты не рад? Ты же хотел на озеро». «Там будет рыбалка, лесные походы с вожатыми, гонки на каноэ, ты научишься добывать огонь без помощи», — начал было рассказывать мистер Смит. И осёкся, вспомнив, что Фред и так умеет добывать огонь из чего угодно. «Так, вожатые, лес, гонки, и это почти на три месяца. Справочник анархиста тоже придётся брать», — подумал Фред. «Сынок, это же хороший лагерь, у тебя появится много новых друзей». «А когда ты вернешься, мы присмотрели для тебя замечательную частную школу. Очень хорошую. Там будут усиленные занятия по химии, физике и математике. Закончив ее, ты сможешь поступить в лучшие университеты страны», — просияла мама. «Они святой воды нахлебались», — ужаснулся про себя Фред. «Что происходит? Они вызовут в лагерь самого дьявола, чтобы меня прикончить. Значит, придется снаряжаться по полной». «В чём дело, Фредди, ты так странно молчишь?» — растерялись родители. «Не, всё хорошо. Я сейчас же пойду соберу свои вещи. Надеюсь, вам не будет без меня скучно в этом городе», — пробормотал он. «Ой, мы тебе не сказали. Папа выбил на работе отпуск на всё лето. Мы едем на Гавайи!» — радостно поделилась мама. гавай Расстояние до США — 2563 мили. Похоже, на меня решили сбросить ядерную бомбу». «Хрена лысого, так легко я им не дамся!» Фредди был настроен очень решительно. Возле туристического автобуса он с удивлением обнаружил Джерри, прощавшуюся с родителями. Фредди предъявил свой билет и, следивший за отправлением, люди помогли ему с сумками. Размещая их в багажном отделении, они с удивлением отметили странную тяжесть. Как этот пацан в одиночку их припер и даже не воспользовался помощью своих родителей. А, вот и родители, машущие ему руками в отдалении. Они даже к автобус не соизволили подойти. Фредди предложили положить в багаж его рюкзак, но он отказался. Рюкзак он забросил себе на спину, после чего подошел поздороваться к Джерри. «Тебя тоже отправляют в этот сраный лагерь?» — поинтересовался он. «Почему сраный? Это же лагерь Рэнди Красногуба, великого клоуна и мецената?» — удивился Джерри такому вопросу. «Разве ты не смотришь его передачу гей детишки. — Ну вот еще, я вообще стараюсь не смотреть телевизор, — проворчал Фред. — Да ты чего? Рэнди — суперский клоун, у меня с ним куча игрушек. У меня есть часы, Рэнди, его детская железная дорога. Искренне поразился Джерри. — Рад за тебя. Ладно, я в автобус. Фреда только раздражали все эти разговоры про клоунов. — Погоди, можно я сяду рядом с тобой? Я учился весь год на хорошие оценки, родители накопили мне на поездку. Я еду туда впервые, очень боюсь, — попросил его Джерри. «Да, пожалуйста, я займу тебе место. пройду было все равно». В салоне уже сидело несколько ребятишек. Фредди прошел и занял предпоследние два места. На свободный по соседству положил свой рюкзак. Он только повернул голову посмотреть в окно, как кто-то громко рыгнул ему прямо в ухо. «Эй, Вихрастый, задние места только для крутых. Вали вперед, понял?» Фредди с любопытством посмотрел на толстого широколицого белого мальчика, спрятавшегося на задних сиденьях. Что-то в лице у него было такое непонятное, неестественно большой рот и бородавки по всему лицу. «Чё зыришь? Вали отсюда!» И в подтверждение своих слов мальчик снова на него рыгнул, показав множество мелких острых зубов. «Я смотрю, те широкий рот», — ответил задумчиво Фредди, не показывая свое отвращение к тухлой отрыжке. «Это верно. Я баранью ногу за раз перегрызаю, понял?» Фредди оглянулся на других, находившихся в автобусе. На него и угрожавшую ему Широкоротого не обращали внимания. «Иди, иди! Маленькие детки должны сидеть в первых рядах!» С довольным видом посоветовал Широкоротый. Фредди в ту же секунду ткнул указательным пальцем ему прямо в глаз. Широкоротый взвыл, но только на мгновение, потому что следующий удар пальцем Фредди нанес по его кадыку. Наблюдая, как Широкоротый скорчился на заднем сиденье, Фредди спросил. «Ну как? Достаточно круто?» Не дождавшись ответа, он добавил. «Еще раз ты с заднего сиденья мне хоть что-нибудь квакнешь, и я тебе карандаш в ухо засуну. Ты меня понял, вонючка?» Широкоротый в ответ только захрипел. Когда Джерри зашел в салон и сел рядом с Фреддом, Широкоротый все еще дергался не в силах сказать и слова «Что с ним? Ему плохо? Может быть, нужна помощь?» Испугался Джерри. «У него все хорошо», — откликнулся Фред, наблюдая, как за окном летают птички. «Конфетка не в то горло попала. Я прав?» «Хм-хм, да, конфетка», — хрипло откликнулся широкоротый. Дети понемногу рассаживались в салоне. Было шумно. Двое даже подрались из-за мест Чтобы отвлечь их внимание, в салоне появился клоун в рыжем парике, в белом пятнистом балахоне и с большим красным ртом. Фредди моментальный скис. Клоунов он ненавидел с самого своего рождения. «Эй, детишки, кто хочет пошалить вместе с Рэнди?» – завопил микрофон клоун визгливым голосом. «Ура, Рэнди, мы хотим шалить!» – закричали отовсюду мальчики и девочки. «Ребята, сегодня вы отправляетесь в лагерь Рэнди, это лучшее место на Земле! Он был выстроен в уникальном заповеднике на месте индейского кладбища!» Но вы же все не суеверные! Ха-ха! Вас ждут интересные встречи и мероприятия, которые вы запомните на всю жизнь! Вас ждут чистый воздух и девственные американские леса! Вы загорите, поправитесь, наберетесь свежих сил перед новым учебным годом! А еще вас ждет уникальная лотерея от Рэнди! Посмотрите внимательно на буковки ваших билетов! Те, кому достались буквы S на корешке, поднимите, пожалуйста, руки! «У меня, у меня!» — первым завопил радостный Джерри. Фред промолчал, увидев на своем такую же букву. А «Другие буквы какие?» — с подозрением подумал он. Вместе с Джерри подняли руки еще несколько мальчиков и девочек. «От всей души поздравляю вас, детки! Вас в лагере будет ожидать особое празднование!» — закричал клон «Те, кому досталась буковка H, не огорчайтесь! Уверяю вас, вы будете приятно удивлены!» Дети радостно загомонили, обсуждая ожидавшийся сюрприз. Клоун попрощался со всеми и выскочил из автобуса. Они поехали в лагерь. Все дети в основном сидели на передних сиденьях. Задние места практически были пусты. Счастливый Джерри повернулся к своему соседу, равнодушно наблюдающему, как за окном мелькают проезжающие мимо машины. «Вот, я же говорил, лагерь Рэнди самый прикольный в мире. У тебя тоже такая буква?» «А, по-моему, пахнет жуликами. Не верю я в добрые сюрпризы», — отозвался Фред и погладил зачем-то свой рюкзак. Джерри заметил, как рюкзак зашевелился. «Это кто у него там?» — подумал он, уже хотел было спросить, как вдруг автобус замедлил свое движение и остановился. Джерри увидел, как в салон стали заходить еще пассажиры. От удивления он даже открыл свой рот. Один был чуть ли не великаном, Он с трудом протиснулся в самый конец салона и занял свое место возле притихшего широкоротого. Следом прошли два мальчика-близнеца с одинаковыми прическами в черно-белых футболках. Потом девочка лет 11-12, держа в руках большую куклу, неряшливо накрашенную яркой косметикой. Она села справа от Джерри, стала тихо напевать, укачивая свою игрушку. Следом зашла другая девочка в черной одежде, брюнетка. Ее губы были подведены черной помадой. Она села возле окна впереди Фреда. Тот недовольно завозился, словно ему наступили на ногу. Потом еще зашел лохматый белый парнишка в футболке с цифрой 13 на груди. Он на ходу играл в PSP и, не глядя, плюхнулся перед Джерри. «А вот и крутые подтянулись», — пробормотал Фред и снова погладил свой рюкзак.